На ее хриплый крик подходит иона, Йона, одетый по-субботнему, и начинается разговор о том, что я и Алта — жених и невеста. Йона-бараночник как-то кисло улыбается, верхняя губа смеется, а нижняя плачет. Все разглядывают нас, а мы оба, я и Алта, опускаем глаза и чувствуем, что нас душит смех». Чтобы не прыснуть, я зажимаю нос и надуваюсь, как пузырь. Еще секунда, пузырь лопнет, и будет скандал. К счастью, музыка заиграла грустную свадебную песню. Гости умолкли. Я поднимаю глаза и вижу маму в чужом желтом платье и в шелковом платке. Она занята обычным своим делом. Плачет. Вы не знаете, перестанет она когда-нибудь плакать. У меня выгодная должность. Мама сообщила мне новость. У меня есть должность. Не у ремесленника какого-нибудь. Ее враги, говорит она, не дождутся, чтобы сын Кантора Пейси был ремесленником. У меня, говорит она, должность богатая и легкая. Днем я буду ходить в Хедр, то есть в Талмуд Тору, а спать я буду у е. Старик Лурье очень богат, говорит мама, но он болен. То есть вообще-то он здоров, ест и пьет, но не спит по ночам. Ночью он спать не может, глаз не смыкает. Вот его дети и боятся оставлять старика на ночь одного. Нужно, чтобы с ним кто-нибудь был. Хотя бы ребенок, лишь бы человек. Посадить к нему пожилого человека неудобно, а ребенка ничего, все равно что кошку. Они обещали пять рублей в неделю и ужин каждый вечер, как только ты будешь приходить из Толму Торы, говорит мама. Хороший ужин, барский. Нам всем хватило бы того, что они оставляют на тарелках. Иди, дитя мое, в Хедр, а вечером, когда придешь, я отведу тебя к ним. Работы у тебя не будет никакой. Барский ужин и постель хорошая. И пять рублей в неделю. Я сошью тебе кое-что из одежды. Сапожки куплю. Казалось бы, неплохо, правда? Почему же нужно плакать? Но она, моя мама, иначе не может. Обязательно должна поплакать. В Талмуд я пока что хожу зря. Я еще не учился. Нету для меня подходящего класса. Поэтому я помогаю жене учителя по хозяйству и играю с кошкой. Работа учителя легкая, подмести в комнате, помочь натаскать дров, сбегать куда-нибудь, чепуха, не работа, учиться хуже. Зато кошка, это гораздо приятнее. Говорят, что кошка нечисть, а я говорю, неправда. Кошка опрятная и животное, ласковая. Собака подлизывается, хвостом виляет, кошка ласкается, а когда ее гладит по головке, она прикрывает глазки и учит. Я люблю кошек. Что в этом плохого? Но потолкуйте с моими товарищами. Они вам чего только не наговорят. После кошки надо руки мыть. От того, что возишься с кошкой, ослабевает память. Сами не знают, что придумать. У них манера. Как только подойдет кошка трахнуть ее ногой в бок, я видеть не могу, как бьют кошку. они смеются надо мной. Нет у них жалости к животным. Я говорю о мальчишках, которые вместе со мной учатся в талмуд -торе. Это головорезы. Надо мной они смеются, прозвали меня деревянные штаны, а мою маму плаксы, потому что она всегда плачет. «Вон идет твоя мама, плакса», — говорят они мне. Это она пришла забрать меня из хедра и отвести на мою прибыльную должность. По дороге мать жалуется, что ей больно и горько. Одной боли ей недостаточно. «Бог», — говорит она, — «дал ей двоих детей, а она должна жить в одиночестве». «Мой брат Эля», — говорит она, — «женился, не сглазить бы очень удачно. Попал, можно сказать, прямо в денежный ящик. Беда только что. Тесть — человек грубый. Пекарь, что с него возьмешь?» Так толкует со мной мама. «И мы приходим в дом старика Лурье на мою выгодную должность». Старик луе по словам мамы, живет в царском дворце. Я, конечно, не прочь побывать в царском дворце. Пока что мы находимся в кухне, я и мама. Здесь тоже неплохо. Сверкает белая печь, сверкает посуда, и вообще все сверкает. Нас просят присесть. Ходит женщина, одетая, как барыня. Она говорит с мамой и показывает на меня. Мать кивает головой, вытирает поминутно губы и не хочет садиться. А я сижу. Мать собирается уходить и наказывает мне, чтобы я вел себя как следует. При этом она, конечно, проливает слезы. На завтра она придет за мной и отведет меня в хедр. Мне дают кушать. Бульон с булкой. В будни. Булка и мясо, уйма мясо. После еды велят мне идти наверх. Я не знаю, что такое значит наверх. Тогда кухарка меня отводит. Ее зовут Ханна. У нее черные волосы и длинный нос. Меня ведут по лестнице. Ступеньки усланы чем-то мягким. Очень приятно ступать босыми ногами. Еще не поздний вечер, а у них уже лампы горят. Бесконечное множество ламп. Стены оклеены сумками, человечками, стулья обиты кожей, потолок разрисован, как в синагоге. Меня вводит в большую комнату. Она так велика, что, будь я в ней один, я бы бегал от стены к стене или повалился бы и катался по бархатному одеялу, разосланному по всему полу. Кататься по такому одеялу должно быть неплохо. Да и спать на нем, я думаю, не дурно. Красивый, высокий, с седой бородой, широким лбом, таков старик Лурье. На нем шелковый халат, ермолка из настоящего бархата, домашние туфли, расшитые гарусом. Он сидит над большой толстой книгой. Ничего не говорит. Только жуёт кончик бороды, заглядывает в книгу, покачивает ногой и что-то тихо бормочет про себя. Странный человек этот Лурье. Я смотрю на него и думаю, видит он меня или не видит? Похоже, что не видит. Он в мою сторону и не глядит, а ему ничего не сказали. Меня только ввели сюда и заперли снаружи. Вдруг старик Лурье произносит, все еще не глядя на меня. «Подите-ка сюда, я прочту вам несколько строк из Рамбама». К кому это он обращается? «Ко мне? Это он мне, — говорит вы?» Я оглядываюсь по сторонам. Никого, кроме меня, здесь нет. Старик Лурье снова говорит хриплым голосом. «Подите сюда, посмотрите, что говорит Рамбам». Я решаюсь подойти поближе. «Вы меня зовете? Вас, вас, кого же еще?»